Глава 14. Космическая катастрофа. 15 февраля 2013 года. Кирилл приехал на первой электричке на станцию Чебаркуль, которая располагалась на полпути между Челябинском и Златоустом. Ещё было темно, лишь вокруг станционных фонарей лежали круги бледного света. Через 10 минут пришла электричка из Златоуста, откуда вывалилась Юля, таща в охапку длинные лыжи с палками». Кирилл помог девушке с лыжами, и вскоре молодые люди шустро бежали по накатанной кем-то лыжне. Сегодня они встречались по инициативе Кирилла, который в телефонном разговоре с Юлей с загадочным голосом пообещал сюрприз. Они остановились отдохнуть на берегу заснеженного озера Чебаркуль на полуострове Крутик, который вдавался в озеро крутым уступом. Лес на полуострове перемежался небольшими гранитными скалами. Небось никогда не встречал рассвет на озере Чебаркуль, Хотел иронически сказать Кирилл, но ирония на морозе как-то съежилась и потерялась в облаке морозного пара. не но всегда мечтала», — ответила серьезно Юля. Кирилл озадаченно посмотрел на нее, шутит она или нет. «Скоро рассветет», — сказал юноша и показал рукой в варежке в сторону другого берега. Небо над противоположным краем озера уже наливалось светом, вот-вот взойдет солнце. На озерном льду виднелось всего двое рыбаков, решивших пораньше наловить окуней и чебаков из-под толстого ледяного панциря. «И зачем мы тут так рано?» — спросила Юля. «Я изнываю от любопытства». «Мы еще не дошли, это просто передышка. Нам надо прошагать еще несколько километров на юг. Там сразу за Челябинским шоссе есть небольшая гора. И что там на горе? Там люди летают как птицы. ой Недоверчиво сказала Юля. Кирилл пояснил. «Там занимается университетская секция дельтапланеризма, где у меня есть хороший знакомый, Валера Черненко». «Ух ты!» — загорелись глаза Юли. «А мне дадут полетать?» «А...», -а — замялся юноша. «Я не уверен, это дело непростое. У них довольно строгие правила». «Но у тебя же там знакомый», — напирала Юля. «Ты должна сначала посмотреть на эту тренировку, — нашелся Кирилл, — и только потом решать». Прежде чем сбрасывать человека с горы, тренер обычно убеждается, что у пилота есть хотя бы начальный автоматизм по управлению дельтапланом. Ручка от себя — идёшь вверх, ручку на себя — летишь вниз, а посадка — это плавное снижение с отдачей ручки в самом конце. «А ты уже летал?» — восторженно спросила Юля. «Да», — скромно признался Кирилл. «Вот это да!» — поразилась Юля. «Да ты скромняга!» «И сколько ты уже летаешь?» — Около года, — сказал Кирилл, — но только на небольшой высоте, с Чебаркульской горки, она всего полсотни метров в высоту. — Полсотни метров? Это больше высоты пятнадцатиэтажного дома, — быстро перевела Юля на понятный ей архитектурный язык. — Ну, пологая горка не производит такого впечатления, как вид с балкона пятнадцатиэтажки, — пошутил Кирилл. — Тебе нравится летать? — спросила девушка. — Конечно, это такой восторг. Лететь без мотора, опираясь на воздух лишь крыльями из ткани. А под тобой столько метров неба, что мурашки по коже, и ты чувствуешь всем телом даже малейший порыв ветра, потому что вы друзья. Значит, ты уже выработал нужный автоматизм?» — спросила Юля. — Конечно, иногда даже не по себе становится от этих навыков, — сказал Кирилл. — Это как? — Когда стоишь на горе с дельтапланом на плечах, очень важно удержать его в равновесии. «Площадь крыла дельтаплана — шестнадцать, а то и восемнадцать квадратных метров». «Это же целая малогабаритная квартира», — ахнула Юля. «Поэтому даже легкий ветер может перевернуть дельтаплан еще на земле. Поэтому ты привыкаешь очень точно балансировать дельтапланом в воздушном потоке. А потом идешь в обычный день по городу, начинается дождь, ты открываешь зонтик, и твои дельтапланеристские навыки начинают посылать тебе панические сигналы». «Почему?» — удивилась Юля. «Порывы ветра сильно дергают зонтик, и от наклонов его стержня становится сильно не по себе, потому что такой наклон у дельтаплана – это уже очень опасно. Вот инстинкты и тревожится на ветру». «Вот это да!» – посмотрела Юля на Кирилла. «Ты открываешься мне с новой стороны. Умеет летать, и так долго не хвастался. Железная воля!» «Я просто хотел показать тебе, а не рассказать. Вот мы и идем туда, где можно увидеть, а не просто услышать». «Тогда пошли скорее!» — заторопилась девушка. Вдруг на востоке, выше и левее горизонта, набухающего рассветным солнцем, возникла яркая искра. Она беззвучно двигалась, разгораясь в яркое пятно. «Что это?» — спросила Юля, которая стояла лицом к озеру и к рассвету. Кирилл обернулся на восток и прищурился. Пятно уже стало ослепительным. За ним тянулся темный клубящийся шлейф, словно кто-то разрезал небо раскаленным ножом, и оно дымилось. «Самолет или ракета падает?» — с тревогой спросила Юля. «Не думаю», — откликнулся юноша. «Возможно, это метеорит. Только уж очень он крупный». Свет с неба стал настолько ярким, что вокруг ребят появились новые тени, и эти зловещие тени быстро двигались. «Снимай лыжи!» — крикнул Кирилл, сбросил свои и помог Юле освободить ботинки из креплений. Потом он потянул девушку к ближайшей скале. «Зачем?» — спросила Юля, едва успевая за ним по глубокому снегу. «За тем, что долго живут не самые здоровые, а самые осторожные». Они спрятались за скалой как раз вовремя. Свет от падающего астероида стал таким ярким, что остатки сухих листьев на деревьях вокруг стали съеживаться от жара. «Ой, мамочка!» — в испуге закричала девушка. «Не высовывай голову и не смотри на свет», — скомандовал Кирилл. Он быстро разгребал снег, стараясь углубить их убежище. «Это явно большое астероид падает. Будет сильный взрыв». Вокруг них стали загораться березы. Кора вспыхивала только с той стороны, которую обжигала небесным огнем, стало очень жарко, но до сих пор, кроме треска горящих коры и сучьев, ничего не было слышно. «Почему так тихо?» — спросила испуганная Юля. «Это ненадолго», — сказал юноша, который был испуган не меньше, но старался не подавать виду. «Давай, закапывайся поглубже и открой рот». «Зачем?» — спросила Юля, но Кирилл не успел ответить. Пришла ударная волна. Она примчалась с неимоверным грохотом, потушив горящие деревья, вернее, сметя их, как спички. Скала спасла ребят, приняв на себя основной удар — Но и того, что просочилось за ее каменную спину, оказалось достаточно, чтобы их вышвырнуло из убежища и отнесло метров на двадцать, забросив в глубокий сугроб, окруженный дымящимся буреломом. Они оба потеряли сознание и не видели, как над ними пролетают какие-то горящие клочья, как приходят следующие ударные волны, более слабые, но достаточные, чтобы валить деревья в лесах и сметать дома в городах. Только через час они очнулись Сначала Кирилл, а потом и Юля, которую он долго и старательно тормошил Уши у обоих были заложены, и в мире воцарился звон глухоты Кирилл поднялся на ноги и посмотрел на север Там клубилось красно-черное облако, которое загораживало полнеба Там Озерск, подумал юноша Ядерные могильники Это плохо, очень плохо Кирилл помог встать девушке, она застонала. Сломанная рука висела, как плеть, и Юля не могла даже пошевелить ею. Но крови не было, значит, закрытый перелом. А у Кирилла болела нога, которой он ударился о ствол упавшего дерева. Он почти не мог на нее наступать, но все-таки надеялся, что это не перелом, а просто сильный ушиб или трещина. «Надо выбираться из леса и идти в город!» — крикнул Кирилл на ухо Юли. Та, морщась от боли, кивнула. Он подвесил ее руку на ремень, вытащенный из брюк, и ребята отправились искать помощи. Вскоре они выбрались на берег озера. Он был весь забросан крупными сверкающими кусками льда, само озеро преобразилось. Вместо белого ровного пространства перед глазами ребят предстала мешанина из торосов, между которыми дымилась темная вода. Рыбаков уже не было. Дома Чебаркуля на противоположном берегу оказались разрушены до фундамента, кое-где поднимался дым пожаров. «Надо обойти озеро по берегу», — сказал Кирилл. Они пробирались по глубокому снегу два часа. В какой-то момент над ними пролетел небольшой военный беспилотник и, сделав круг, умчался дальше. Кирилл махал ему рукой, но самолетик не отреагировал. В Чебаркуле, вернее, в его развалинах, Они увидели машину скорой помощи, которая пробиралась по дороге, засыпанная обломками домов и заборов. Кирилл, волоча ногу и опираясь на самодельный костыль, изо всех сил бросился на перерез. Хмурый шофер затормозил и выслушал Кирилла, который просил довести Юлю до больницы. «Перелом? Мне велели собирать самых тяжелых, и у меня уже полная машина сидячих, потому что лежать негде». Он осмотрелся и ткнул рукой в полуразвалившуюся бетонную остановку. «Сидите здесь, грейтесь. Я постараюсь попозже за вами приехать. Вот анальгетик для девушки, а ты с вывихом потерпишь». «Матвей, поехали!» — крикнул фельдшер, который пытался привести в чувство пожилую женщину на носилках. Водитель оглянулся на голос медика и выругался. «А мы раньше думали, что космос — это про ракеты в газетах. Мирный космос, блин!» Водитель захлопнул дверцу, и скорая почти ползком стала пробираться по ледяной дороге, лежащего в руинах города. Кирилл вернулся к Юле, которая обессиленно сидела на упавшем телеграфном столбе и передал ей содержание разговора с водителем. «Он обещал за нами приехать, давай разведем костер и подождем». Юноша помог Юле встать, и они поковыляли к остановке. Кирилл сделал из обломков лавочки сиденье и усадил девушку, В первую очередь он дал ей более утоляющую таблетку, которую она разжевала и заела снегом, а потом набрал кусков дерева, которых много валялось вокруг, на костер. Зажигалка у него была, и костер нехотя разгорелся. Их охватило тепло, и впервые после взрыва настроение немного поднялось. Рука у Юли благодаря лекарству болела меньше. Слух у ребят тоже постепенно восстанавливался. Кирилл достал из кармана небольшую помятую шоколадку, они поделили ее по-братски и сели у костра, тесно прижавшись друг к другу. «Ты думаешь, он приедет?» — спросила Юля. «Конечно, приедет», — уверенно сказал юноша. «Это такой серьезный мужик, что раз сказал, непременно сделает. Я думаю, сюда летят уже санитарные самолеты со всей страны. Конечно, взрыв был сильный, но помогут всем, кто уцелел. А мы уцелели». Кирилл говорил громко. стараясь поднять Юле настроение. «Да, а что там с моими родителями в Златоусте?» всхлипнула девушка. «И ты ничего не знаешь про свою семью». Кирилл посмотрел на мобильник, который исправно светился, но сообщал, что связи нет. «Будем надеяться на лучшее. В каждом городе свои спасатели. Нам надо выбраться отсюда, так что давай пока заботиться о себе». «Хочешь, признаюсь тебе в своей самой странной идее, о которой до сих пор не осмеливался никому рассказать?» «Признавайся», — согласилась Юля, боюкая руку. «Мой отец — хозяин небольшого магазина стройматериалов. И мне однажды пришла в голову странная идея открыть магазин стройматериалов только не на Земле, а на Луне». «На Луне?» — девушка так удивилась, что даже забыла про больную руку. «Ага», — кивнул Кирилл. Ведь скоро на Луну полетят люди, чтобы основать там лунные базы, а в будущем города вести с собой материалы для постройки лунных домов очень дорого Нужно строить из местных материалов Вот представь, берем и отправляем на Луну маленького робота с микроволновой печкой Которая питается от солнечных батарей Робот нагребает в квадратную форму лунного песка Его называют реголит И пропекает его, как хозяйка печет хлеб в микроволновке После этого лунный песок превращается в прочный кирпич, это уже доказано экспериментами. Робот выгружает кирпично поддон и идет изготавливать новый. Вот мы и получили отличный строительный материал для лунных домов. Но ведь они должны быть герметичными, сказала будущий архитектор Юля. Такие кирпичи будут пористыми. Верно. Фирма Биггиллоу создает надувные жилища для космоса. Эти надувные модули всем хороши. Легкие, комфортабельные, герметичные. Вот только не защищают от радиации. А если доставить такой жилой модуль на Луну и обложить его толстым слоем лунных кирпичей из твоего магазина стройматериалов, сказала Юля. Ага, согласился Кирилл, то такой космический дом будет защищен не только от радиации, но и от микрометеоритов. Плюс кирпичи дадут дополнительную теплоизоляцию, что очень полезно и в жаркий лунный день, и в холодную лунную ночь. Кирилл поднялся, подбросил дров в огонь, а потом, хромая, подтащил и свалил в костер крупное полено, кусок телеграфного столба. «Вот это будет гореть долго», — бодро сказал он и сел рядом с девушкой, вытянув к костру больную ногу. «Давай поспи, на тебе лица нет». Кирилл обнял Юлю, она послушно навалилась на его плечо и закрыла глаза. И действительно заснула, вымотанная болью и долгим путешествием. Он бережно держал ее за плечи и вслушивался, не слышен ли звук мотора скорой. Вокруг было тихо, только где-то вдали бурчал репродуктор, то ли на станции, то ли на военной машине. Это бурчание внушало надежду, что скоро ситуация будет выправлена усилиями бравых военных или спасателей, или пожарных, или медиков, кого угодно. Лишь бы они побыстрее приехали. Кирилл тоже заснул, привалившись к Юле. Они грели друг друга, а костер грел их, и сон их был глубоким. Поэтому они не услышали, как где-то неподалеку раздался взрыв, и в ответ на сотрясение толстый слой снега обрушился с крыши автобусной остановки и погасил их костер. Уже стемнело. и холод наваливался на разрушенные дома, на буреломы и на оставшихся в живых. За ними никто не приехал. Водителя скорой убил развалившимся зданием, когда он пытался вынести оттуда уцелевшего ребенка. Но и те, кого он довез до больницы, не выжили и умерли от радиоактивного облучения через неделю, покрывшись язвами и мучаясь рвотой. Молодые люди этого не знали, И измученные продолжали спать, прижавшись друг к другу. Но вдруг здания, которые хотела построить Юля, стали бесшумно разваливаться одно за другим. Склад стройматериалов на Луне, о котором странно мечтал Кирилл, держался дольше. Но вот и он рухнул и рассыпался горкой лунной пыли. Снежинки перестали таять на юных лицах Юлии и Кирилла задолго до утра. они лежали обнявшись и были счастливчиками в этом скорбном мире.